Глава 17 «Мисс Мортон!» Только Кэролайн спустилась, сопровождая миссис Фроджертон и Дороти на ланч в гостиной, как услышала оклик. Доктор Харрис стоял в дверях обеденной залы. Она сделала вид, что не видит его, но мужчина, нахмурившись, остался на том же месте, делая ей знаки «подойти». Все в порядке, дорогая, идите узнайте, что ему нужно» ободряюще кивнула миссис Фроджертон. Кэролайн рассказала ей о беседе с Гарри, и ее нанимательница нашла, что она поступила правильно. «Так как теперь мы убеждены, что добрый доктор никак не причастен к убийствам, может, вы могли бы вновь попросить его о помощи?» «Я ни в чем не убеждена, мэм», — пробормотала Кэролайн. О странном дневнике, который кто-то оставил в ее комнате, ей все еще упоминать не хотелось но если его написала «сестра доктора Харриса», стоит ли спросить его об этом? Кэролайн направилась к столовой, и доктор Харрис вышел в холл. Следом за ним она прошла в дальнюю часть дома. Эту малую гостиную использовали редко, так как там всегда не хватало света, ну а сейчас она вообще выглядела довольно сумрачно. Окно было открыто, и в комнате стоял неприятный запах сырости и болота. «Доктор Харрис?» — Каролайн сделала Книксон, «Мисс Мортон?» — доктор Харрис откашлялся. «Уже в который раз из-за своего поведения по отношению к вам я оказываюсь в сложном положении». «Это в самом деле становится похоже на привычку, сэр». Доктор Харрис закрыл двери и встал у окна, из которого была видна часть дома и вязы, обрамлявшие длинную подъездную аллею. Обычно я крайне не расположен говорить о своей сестре. Ее жизнь простой не назовешь. Мне очень жаль это слышать. То, что ее забрали от родителей в таком юном возрасте, нанесло ей серьезную травму, и обстановка в Гринвуд-холле в то время лишь ухудшила ее состояние. Я так и поняла из ваших слов, ответила Кэролайн, стараясь говорить бесстрастно. Доктор Харрис сделал глубокий вздох. Пока она жила здесь, случилось нечто ужасное, что напугало ее до глубины души. Каролайн собиралась заговорить, но доктор Харрис поднял руку, останавливая ее. «Вы можете не поверить, но она так и не рассказала, что же именно произошло. И я никогда не спрашивал, потому что она взяла с меня слово. С отвращением к самому себе произнес доктор. Она не хотела, чтобы наши родители узнали». Вдруг бы они подали на Гринвудов в суд, и тогда потеряли бы нас обоих навсегда. И даже уехав отсюда, вы тоже ни о чем ее не спрашивали? Думаю, мы оба изо всех сил старались поскорее оставить этот период жизни в прошлом. Сестра старше меня, и я имел обыкновение делать так, как она говорит. Но я очень жалею, что не спрашивал, потому что с тех пор она так и не пришла в себя. Его лицо исказило гримаса. Она стала всего бояться, отказалась выходить из дома и, наконец, из своей комнаты. Мои родители были в отчаянии и страшно злы на Гринвудов. «Доктор Харрис», — перебила его Кэролайн, «мне нужно вам рассказать кое-что очень важное, но сначала мне надо подняться в свою комнату. Вы не могли бы подождать меня здесь?» Ее спутник вытащил карманные часы. «У меня есть...» Десять минут, потом я должен составить ответ мисс Вудфорд, которая написала мне с просьбой касательно своего брата и добавила, что пишет по вашему совету. Я только подумала, что ей стоит узнать тот диагноз, который вы поставите как врач, а не полагаться на местные сплетни. Она сказала, что Гринвуды даже не выразили ей соболезнования. Кэролайн уже была у дверей. «Я вернусь через минуту». Она решила подняться по черной лестнице, так как до нее было ближе, и, запыхавшись от подъема по крутым ступенькам, вскоре уже оказалась на этаже детской. Отперев дверь в свою комнату, Кэролайн достала из-под матраса спрятанные рисунки. Дневник по-прежнему хранился в кармане ее платья. Она уже выходила и как раз заперла за собой дверь, когда из детской донёсся вопль и звук бьющегося стекла. Тут же, развернувшись и войдя в детскую, она увидела, что Хетти держит одного из младших мальчиков, который извивается и изо всех сил пытается легнуть ее в голень. Пол усыпали осколки стекла от разбитой секции стеклянного шкафа. Того, где хранились самые красивые игрушки и кукольный домик. «Маленький сорванец заявил, что ему не нравятся ботинки, сорвал один с ноги и бросил через плечо». Хэтти тяжело дышала, пытаясь усмирить вырывающегося мальчика. «Вот погоди, Лиам, леди Элинор очень рассердится на тебя!» Каролайн склонилась перед Лиамом и крепко взяла его за плечи. «Прекрати пинать Хэтти, ей больно, она не сделала ничего плохого!» Лиам сердито взглянул на нее. «Не хочу ботинки, от них пальцы болят! В таком случае найдем тебе пару получше. Нельзя ходить по дому босиком. Кэролайн кивнула Хэтти, чтобы она отпустила мальчика. «Где твоя комната? Сейчас пойдем и посмотрим, в чем проблема с твоими ботинками». «Не хочу!» Лиам выпятил нижнюю губу. Кэролайн сделала вид, что вздыхает. «Что ж, в таком случае придется позвать одного из лакеев. Он отведет тебя к леди Элинор, и ты сам объяснишь, почему разбил стекло». «Я не пойду Кто той надутой старой корове!» Кэролайн подавила улыбку. «Нет, к хозяйке дома». «Кухарке?» «Лем, выбор очень простой. Или ты идешь со мной, или объясняешься с леди Эленор, которая определенно будет крайне рассержена». «Я не хотел ничего разбивать». Лем шагнул к своей комнате. Кэролайн и Хэтти шли по пятам. «В таком случае можешь посидеть там и подумать над своим поведением. Сегодня останешься без обеда». Хэтти легонько втолкнула его в комнату. «Когда все уберу, приду тебя проведать!» Хэтти заперла дверь и убрала ключ в карман. «Там он ничего не сможет натворить!» На каминной полке часы пробили четверть часа, и Кэролайн поняла, что доктор Харрис, не дождавшись ее, ушел, наверняка крайне ею недовольный. «Давай помогу тебе все убрать!» Кэролайн смотрела стеклянную дверцу шкафа, болтавшуюся на петлях. Куколки на полках попадали, а на фасаде кукольного домика осталась вмятина от каблука ботинка Лиама. «Я подмету, а вы можете заняться шкафом, мисс», — предложила Хэтти, щеткой из каминного набора, собирая осколки в пустое угольное ведёрко. «Не хочу, чтобы дети вернулись, а тут такой разгром!» Кэролайн по очереди подбирала куколок, отряхивала им юбочки, поправляла волосы и рассаживала по местам. Большая часть осколков осыпалась вниз, но на игрушках кое-где поблёскивало мелкое крошево, да и острые фрагменты местами попадались. Платком протерев полки, она повернулась к кукольному домику. Весь фасад слетел за щелки и перекосился. Она не хотела открывать створку, но иначе петли проверить было нельзя». К ее облегчению, кто-то убрал куколку тети Инес из гостиной, а мистера Вудфорда из кровати. Пересчитав остальные фигурки, она поняла, что двоих не хватает. Кто-то играл с кукольным домиком, окликнула Кэролайн Хэтти, которая уже вычистила пол. Мы не нашли ключа, так что в последний раз дети играли с ним в прошлое воскресенье, объяснила Хэтти, вытряхивая последнюю лопатку стекла в ведерко. «Две куколки пропали». Хэтти подошла ближе и присмотрелась. «Маленькие негодники любят прятать их по карманам и потом играть ночью. Придется снова обыскать их комнаты». «Не уверена, что смогу закрыть его на защелку. Кажется, фасадная створка повреждена», — указала Кэролайн. Придется просить мистера Адамса прийти. Пусть посмотрит и шкаф, и домик», — вздохнула Хэтти. «Ему не впервые заменять стекло. Это я вам точно говорю». Она подхватила ведёрко. «Спущусь на кухню, выброшу осколки и пошлю сообщение мистеру Адамсу. Он здесь, что-то чинит в больной зале по просьбе леди Эленор». «Я подожду тебя здесь. Попробую закрыть домик», — решила Кэролайн. «Спасибо, мисс». Уже почти развернувшись, Хэтти добавила. «Не выпускайте пока льяма, хорошо?» «Нет, конечно же нет». Девушки обменялись улыбками. Хэтти вышла, и Кэролайн осталась одна. Внимательно осмотрев петли у створок, она заметила, что один из крошечных ковриков застрял в небольшом зазоре между внутренней стеной и фасадом, мешая еще больше. Аккуратно высвободив его и уложив на место, Кэролайн тут же увидела, что лежит он неровно. Под топорщившейся тканью она нащупала какую-то бумагу. Вытащив скомканный листок, она уже собиралась развернуть его, как ее внимание привлек камин в той же комнатке. В нем будто что-то застряло. Ей пришлось еще глубже заглянуть внутрь, и тогда она сумела двумя пальцами вытащить из дымохода куколку. Это оказалась девушка в синем платье с темными волосами, забранными в пучок. Кто-то заколотил в дверь, и Кэролайн, подпрыгнув от неожиданности, поспешно посадила куколку в одну из комнат. «Выпусти меня!» — вопил Лиам. Подходя к его спальне, Кэролайн с трудом пыталась унять бешено стучащее сердце. «Сиди тихо, Лиам. Чем быстрее ты возьмешь себя в руки, тем скорее тебя выпустят». За дверью наступила тишина, и Кэролайн повернулась обратно к кукольному домику. «Я нашла одну из куколок», — сообщила она, как раз вернувшейся Хэтти. «Отличная новость!» — Хэтти встала рядом. «Мисс Мейбл рассказывала детям, что когда мастера делали куколок и ходили так, чтобы каждая напоминала кого-то из обитателей дома», — она хихикнула. «Вы, наверное, тоже где-то там, мисс». Кэролайн подумала о куколке, которую только что вытащила из дымохода, и вздрогнула. Она в самом деле чем-то ее напоминала. «Надеюсь, нет. Учитывая, как дети порой обращаются с ними, я соглашусь». Хотя глядела комнату. «Мистер Адамс сказал, что попозже днем придет и заменит стекло. Попрошу его заодно проверить задвижку у домика». «Спасибо, Хатти. Не знаю, как бы тетя Эленор справилась без тебя». Кэролайн временно закрепила фасад домика найденным кусочком тесьмы и повернулась к выходу. «Не забудь про Лема». «Не забуду, мисс. И обязательно попробую найти ему пару носков поплотнее, чтобы ботинки не так давили» потому что другой пары ему все равно не получить». Кэролайн отправилась обратно в свою комнату, по-прежнему сжимая в руке клочок бумаги. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя, и только потом она решилась развернуть свою находку. Почерк она узнала сразу же. «Куда пропала Эр? Они не хотят мне говорить. Повторяют, что она нашла себе место горничной», Но все ее вещи остались здесь. Она никогда бы не уехала без них. Мне страшно. Это не первый раз, когда кто-то просто исчезает, не попрощавшись. Но кого же мне попросить о помощи, если они все в этом замешаны? Он говорит, чтобы я не беспокоилась, что со мной все будет хорошо, потому что он любит меня, и мне никогда не придется уезжать. Но Эр, моя подруга, и я не уверена, что могу ему доверять». Кэролайн невидящим взглядом смотрела в окно. Она не знала, ей ли предназначалась эта записка, но от едва различимых слов пробирал мороз по коже. Если бы Лиам не разбил ботинком стекло, заглянула бы она в кукольный домик добровольно. Кэролайн тщательно разгладила сгибы на клочке бумаги. Неужели она узнала о том, что только должно было случиться. Как бы ей хотелось узнать, какая еще куколка пропала. Если так, ей нужно держаться на стороже. Теперь убийца захочет удостовериться, что Кэролайн уже ни с кем не поделится тем, что узнала. Собрав все вещи, она вышла из комнаты и какое-то время постояла у лестницы, глядя на дверь детской, за которой Хэтти громко отчитывала детей. В конце коридора у лестницы для слуг мелькнула тень, и Кэролайн решила выбрать другой путь. Черная лестница была темной и узкой. Если кто-то захочет схватить ее там, она не сумеет развернуться и убежать, равно как и бороться. Кэролайн поспешила вниз по главной лестнице, к комнатам миссис Фроджертон, где ее нанимательница уже сидела у огня и вязала носок для сына. В отличие от бедной Роуз, у Кэролайн хотя бы было к кому обратиться в трудную минуту. «Миссис Фроджертон!» «Что такое, душенька? Вы будто привидение увидали. Хотя в этом доме не мудрено». Кэролайн опустилась в кресло напротив миссис Фроджертон и разложила портреты и дневник на столе между ними. «Я хочу вам кое-что рассказать и попросить о помощи». Глубоко вздохнув, Она начала рассказ. «Кто там оставил этот дневник в моей комнате?» Только к ужину миссис Фроджертон с Кэролайн закончили беседу. Погода немного улучшилась, и в Гринвуд-холле снова стало шумно. Перед балом прибыло несколько новых гостей. На первом этаже в дверях черного хода Кэролайн увидела Берта. «Ты не знаешь, где доктор Харрис?» «Не видел его, мисс», — нахмурился Берт. «Вам надо с ним поговорить?» «Да, пожалуйста». «В таком случае я поищу его и передам, что вы его ждете. «Спасибо». Так как Кэролайн уже спустилась, она заглянула в несколько комнат, но везде было пусто. Гости и члены семьи уже поднялись к себе, чтобы переодеться к ужину. Берн ждал ее у подножия лестницы. «Его нет в комнате, мисс. Джошуа сказал, что вроде бы видел его у конюшен». «Он уехал на совсем? «Не думаю, мисс». Может, раз погода улучшилась, он поехал домой забрать фраг для бала. «Наверное, так и есть», — кивнула Кэролайн, будто потеряв интерес к этому вопросу. «Спасибо». И «Если увижу его, скажу про вас, мисс», — пообещал Берт и направился обратно к кухне. Кэролайн взлетела вверх по лестнице, добежала до дверей в покое миссис Фроджертон и остановилась, тяжело дыша и прижимая руку к корсету. «Его нет!» «Доктора Харриса?» Миссис Фроджертон сидела перед туалетным столиком и Пегги заново укладывала ей волосы. «Берт считает, что он поехал в деревню за костюмом к завтрашнему балу». «А у него есть приличный костюм?» — удивилась миссис Фроджертон. «Какая неожиданность!» «Возможно, во время обучения в университете ему время от времени приходилось бывать в свете». Кэролайн прикусила губу, нерешительно переминаясь позади миссис Фроджертон. «Вам стоит пойти и переодеться», — посоветовала Пегги. «Я закончу через минуту, а вы знаете, как ее светлость относится к опозданиям». «Да, разумеется», — Кэролайн посмотрела в зеркало, встретившись взглядом с миссис Фроджертон. «Я быстро». В итоге ей пришлось потратить больше времени на то, чтобы решить, куда спрятать рисунки и дневник, и уже потом поспешно переодеться в свое второе лучшее платье. Волосы она еще утром тщательно заплела в косы, и они до сих пор крепко держались, так что переделывать ничего не пришлось, а косметическими средствами Кэролайн не пользовалась. Шерстяные чулки она сменила на шёлковые, Вместо ботинок надела мягкие туфли из кожи козлёнка, а на шее защелкнула нить жемчуга, доставшуюся от матери. Отражение в зеркале невозмутимо взглянуло на нее в ответ, скрывая внутреннее беспокойство. Миссис Фроджертон согласилась с ней, что сейчас прежде всего требовалось откровенно поговорить с доктором Харрисом. Кэролайн по-прежнему не представляла, как Джошуа, Дэн и дети Харрисов были связаны с жертвами, Но миссис Фроджертон напомнила ей, что кто-то хотел, чтобы она узнала о Роуз Харрис и что это не могло быть пустяком. Открыв дверь, она увидела Джошуа, прислонившегося к стене напротив. «Что тебе нужно?» — спросила Кэролайн. «Всего пары слов перекинуться. Если хотите распространять обо мне лживые сплетни, так скажите их мне в лицо, а не ябедничайте моим друзьям». «Мне неизвестно, чтобы я в чем то соврала». «Вы сказали, что я шантажист». «И?» «Это чёртова ложь! Я взял деньги, но не для себя». «Именно поэтому у тебя в комнате обнаружили сотни фунтов. Я ждал, пока приедет Дэн». «Он мне этого не говорил». Кэролайн смерила взглядом расстояние до лестницы и задумалась, как далеко она сумеет убежать, прежде чем Джошуа её поймает. «А с чего бы?» Джошуа выпрямился, и Кэролайн напряглась, приготовившись бежать. «Вы же ничего не знаете. Не суйте свой нос куда не следует, и с вами ничего не случится». «Полагаю, человеку, которому нравится запугивать пожилых людей и стращать кухарку, ничто не помешает навредить простой компаньонке, вроде меня». «Если будете держать рот на замке, мне не придется ничего делать, так ведь? После бала...» Каждый из нас пойдет своим путем, и все станет как прежде. Только двое убитых не оживут. Джошуа оттолкнулся от стены и наставил на нее палец, указывая прямо в лицо. «Они заслужили это!» «Так это ты решаешь, кто заслуживает жить, а кто умереть?» Его улыбка была столь же холодной, как ветер с пустошей. «Все мы!» «Кто-то должен вступиться за потерянных и забытых!» «Расскажи мне!» — настойчиво попросила Кэролайн. «Если бы я понимала, что происходит, возможно, я была бы готова оставить все как есть!» «Это не моя история, мисс, и не мне ее рассказывать!» Тень улыбки, мелькнув, тут же исчезла. «Просто не вмешивайтесь!» Отступив от нее, он направился к лестнице и шаги его затихли гораздо быстрее, чем заполошный стук сердца Кэролайн. Она прислонилась к стене, колени у нее дрожали, и ей пришлось сделать несколько глубоких вдохов. Ей как никогда хотелось, чтобы рядом оказался серьезный и рассудительный доктор Харрис и сказал ей, что она всё себе вообразила. Его присутствие действовало на нее успокаивающе. Кэролайн так и не поговорила с ним, и могла только надеяться, что он не уехал на совсем, оставив ее здесь, а вернется к балу. Слегка покачнувшись, она сделала шаг, затем другой, и, наконец, спустилась в комнату миссис Фроджертон, где ее уже ждали. Ты опоздала, объявила Дороти. Прошу прощения, Кэролайн сумела выдавить улыбку. Меня задержали слуги. «Но «Ну, работаешь ты на мою мать? «Дотти, перестань вести себя так сварливо. Кэролайн не виновата в вашей с лордом Эппингом ссоре». «Она сказала мне не делиться с ним сумасшедшими бреднями его сестры». Дороти окинула обеих женщин сердитым взглядом. «А его сестра, конечно же, побежала к нему плакаться, и теперь он на меня обижен». «Едва ли в этом моя вина», — возразила Кэролайн. «На самом деле его поступок лишь указывает... Кому лорд Эппинг на самом деле привязан? Разве вы бы хотели выйти замуж за человека, для которого сестра будет важнее вас? — Нет, ты права, — кивнула Дороти. — я все равно не собиралась за него замуж. — Так чего же злиться на Кэролайн? Миссис Фроджертон направилась к двери. — Пойдемте вниз, мы и так уже припозднились. Подождав, пока Дороти пройдет мимо, она повернулась к Кэролайн. «Что-то случилось?» «Джошуа сказал мне, что я ничего не знаю о том, что происходит на самом деле, и посоветовал не лезть в это дело, иначе мне не поздоровиться», — хмуро пересказала Кэролайн. «Я пыталась узнать больше, но он отказался рассказывать». Миссис Фроджертон вздохнула. Вместе они начали спускаться по лестнице. Все крайне запутанно, да? В романах все решается гораздо проще». «Я очень надеюсь, что доктор Харрис вернется, призналась Кэролайн. «У меня ощущение, что он и есть ключ к разгадке». «Если он вернется. убийцей может оказаться и он. Это нельзя сбрасывать со счетов». «Так мы никогда не разберемся в этом деле, мэм». «Убийцы часто оказываются очаровательными людьми», — заметила миссис Фроджертон. «В таком случае доктор Харрис вряд ли из их числа». «Он один из самых грубых людей, которых я встречала. Я всегда находила его очень привлекательным», — возразила миссис Фроджертон и, войдя в гостиную, любезно улыбнулась собравшимся. У Камина вместе с супругом и Мейбл стояла леди Эленор. Ее светлость кивнула Кэролайн, которая, однако, была не в настроении подходить к ним, а вместо этого повернулась к миссис Фроджертон и ненавязчиво подвела ее к группе гостей постарше, собравшихся у Эркера с видом на сад. «Добрый вечер, миссис Форд, мистер Форд. Позвольте представить вам миссис Фроджертон, мою нанимательницу. Ее дочери предстоит дебют в Лондоне в этом сезоне, и, уверена, миссис Фроджертон было бы очень интересно узнать, как вам удалось обеспечить такие превосходные союзы своим четырем дочерям». Несколько часов спустя Кэролайн поднялась в спальню и надежно заперла за собой дверь. Доктор Харрис так и не появился, и Кэролайн терялась в догадках, а вернется ли он вообще. Может, он решил, что больше не хочет иметь ничего общего ни с ней, ни с Гринвуд-Холлом? Она почти могла это понять, но ведь, наверное, как ученый, он захотел бы изучить все доказательства и докопаться до сути. Ее взгляд упал на сундук с одеждой, в котором она спрятала пачку писем из стола тети Инос. Тогда она лишь бегло пролистала их, но, возможно, если в доме действительно творилось что-то неладное, без доктора Харриса это ее единственный шанс призвать убийцу к ответу. От углей в камине Кэролайн зажгла новую свечу и, достав письма, развязала ленточку. Какое-то время она потратила, разбирая их по датам, потому что переписка охватывала несколько десятилетий, и Кэролайн задавалась вопросом, почему же тетя сохранила именно эти письма. Разложив их на кровати, она призадумалась, с чего же начать. Интуиция подсказывала ей прочитать сначала более ранние, относившиеся как раз к тому времени, когда в особняке появились Роуз Харрис и ее брат. Она взяла первое по дате, открыла и прищурилась, разбирая мелкий почерк. Для экономии места строки шли перпендикулярно, пересекая друг друга. Очень скоро Кэролайн обнаружила, что сохранились только ответы, но примерно через час чтения поняла, что даже много лет назад тетя Инна участвовала в нескольких финансовых сделках. Неужели она продавала вещи из особняка все то время, что жила в Гринвуд-холле? И если так... Почему никто ничего не заметил? Из того, что смогла разобрать Кэролайн, поначалу суммы были смехотворные, но вскоре они выросли от шиллингов и полукрон до геней. Потеряв глаза, Кэролайн поправила фитиль свечи, которую периодически задувал сквозняк из камина. Переодевшись в ночную рубашку и накинув на плечи шаль, Кэролайн забралась в кровать и продолжила чтение. Из ответов и жалоб тётушкиных собеседников выходило, что, что бы Инес не отправляла, оно не всегда оказывалось приемлемым или удовлетворительным. Она открыла следующее письмо, короткое и по существу, и все неожиданно встало на свои места. «Девчонка не соответствует требованиям, постоянно плачет, с трудом может выговорить связное предложение и отказывается работать». «Отправим ее обратно при первой возможности. Ждем возмещения дорожных расходов и возврата всей выплаченной вам суммы». Кэролайн подняла голову. В царившей тишине собственное торопливое дыхание казалось ей оглушающе громким. Впервые она встретила прямое упоминание, что предметом торговли был ребенок. В предыдущих письмах ей встречались намеки, которые она разрешила себе игнорировать. Она всегда предполагала, что сироты, которым ее тетя давала стол и кров, обучались достойному ремеслу или обязанностям прислуги, и только потом их отправляли на новое место работы. Тетя Эленор брала за детей деньги? Даже если так... Кто-то мог бы указать, что она имела полное право возместить расходы за свою благотворительную деятельность. Но как с этим может быть связана тетя Инес? Кэролайн отложила письмо в сторону и продолжила читать. Теперь, наконец понимая, о чем на самом деле речь, в следующих письмах она могла найти больше подсказок. Единственное, что она знала наверняка, так это, что вне зависимости от Бала, утром ей предстоит очень сложный разговор с тетей Эленор, после чего ей могут навсегда запретить появляться в Гринвуд-холле.